Глава 398. Появление главы клана. Эхо не затихая, разносило голос в анлине по всей территории клана демонов-великанов. На тысячу джанов к северу, на равнине, была одна пещера, заполненная сверкающим светом. В ней сидел один человек довольно благородной наружности. Он был погружен в дыхательную практику. Внезапно он открыл глаза, взгляд его пронзил стены пещеры и устремился вдаль. Некоторое время он оставался недвижим, а затем, холодно сверкнув глазами, пробормотал. «Ван лень, я позволю тебе побесченствовать подольше. Но когда я полностью восстановлюсь, тебе придется умереть. Ты запечатал мой клан, но после того, как я полностью привыкну к новому телу, я сниму печать». Сказав это, он вновь погрузился в медитацию, однако из его сумки внезапно начал толчками бить поток черного света. Он нахмырился. Из сумки вдруг вылетел меч бессмертных, который старейшина некогда на вонолиня. Черный свет шел из меча. Внезапно он обратился в человеческий силуэт. То был Сюилиго, глаза его были налиты кровью. Сам он скрежетал зубами от ярости. «Хозяин! Мерзавец снова пришел. Я некогда дал клятву, что не убью его собственноручно! Отпусти меня, хозяин! Я полечу и буду биться с ним!» Голова клона демонов-великанов окинул Сюилиго взглядом. За последние два года он довольно много общался с этой таинственной душой Меча Бессмертных и испытывал к ней некоторую симпатию. «Ты хочешь убить его? Подожди, пока я восстановлюсь». Всю лига переменился в лице, но затем он кивнул и низко поклонился старейшине, сказав, «Вы заботитесь обо мне лучше того мерзавца, моего прежнего хозяина. Я жизнь отдам, лишь бы поквитаться с ним. Но хозяин, когда придёт час расплаты, не могли бы выдать мне, своему покорному слуге». «Нанесли последний удар!» Порядок клана демонов-великанов засмеялся. «Что ж Ван Лин сделал тебе такого, что ты так его ненавидишь?» Лига скрежетнув зубами от злости, сказал. «Вы не знаете, насколько сильно я его ненавижу. Он заставил меня работать как лошадь, часто ругал меня. Это все мелочи. Самое главное, он никак не заботился обо мне. Например, вы, хозяин, постоянно даёте мне духовные камни. Хозяин, когда мы убьем Ван Линя... «Пожалуйте мне какую-нибудь женщину. Например, вызовите мне ту бессмертную. Я ее не видел уже несколько месяцев и сильно соскучился». Глава клана улыбнулся и тихо сказал. «Без проблем. Но лишь когда с вонолением будет покончено, тогда я смогу призвать душу Фэн Луань для тебя. Сейчас мне нужно медитировать. Возвращайся в меч». Старешина намахнул рукой, и Сью Лига вернулся обратно в меч. Хоть внешне он и заискивал, но внутри он был злой и недовольный. Старешина убрал меч обратно в сумку. Душа меча очень алочная. Я ему даю и духовные камни, и женщин, но ему всё мало. Я до сих пор не могу ему доверять. Он может сбунтоваться, однако у меня есть душа Фэн он слишком ее любит и потому пока делает все, что я скажу. Подумал старешина, закрывая глаза. Душа женщины по имени Фэн Луань была заточена в одном из артефактов, который старешно по случайности получил. Фэн Луань была очень красива, и так и источал отцы страсти, некогда глава клана чуть сам не потерял от нее голову, несмотря на всю свою выдержку. Ему тогда повезло, и он сумел убежать, но с тех пор он её очень сильно опасался. Когда он добыл меч бессмертных, то призвал душу Фэн Луань, чтобы задобрить всю Лига, и этот расчет оказался верным, Тот влюбился в нее, словно похотливый пёс. Ванолинь некоторое время висел молча высоко в воздухе, ожидая, что покажется глава клана демонов-великанов. Но тот все не показывался, и Олень начал мрачнеть. Отыскать его саму задачу не из простых. Земли клана обширны, множество гор, где можно спрятаться. Внимание его привлекла высокая гора на востоке. Она была самой высокой, и потому олень подумал, что старичный мог прятаться там. Однако внезапно взгляд Ван Линь заострился, а он посмотрел на север. «Сюлига», — Произнес Ван олень. Ван Линь с огромной скоростью понесся на север. Он использовал силу древнего бога и потому летел, словно молния. Он очень быстро достиг крайнего севера, и тут растелалась, насколько хватало взора гигантская равнина. Ван Линь начал внимательно все осматривать с высоты. Рано или поздно должна появиться какая-нибудь зацепка, Вот губы его растянулись в холодные усмешки, и он, издав низкий рык, ринулся вниз. Он врезался в землю. Пробив поверхность насквозь, он принялся двигаться вглубь. Поверхность равнины покрылась трещинами. Ван Линь продолжал зарываться под землю. «Предок клана демонов-великанов! Выползай свои дыры!» — закричал он, ударя кулаком по земле. Внезапно в поверхности равнины появилась еще одна дыра, и оттуда вылетел человеческий силуэт и замер высоко в воздухе. «Ценю!» — вскричал он. «Не ожидал, что ты найдешь меня так быстро, но, найдя меня, ты нашел свою смерть!» Сказав это, старейшина резко сблизился с Ваналием и выкинул правый кулак, ударяя его. Ван Линь засмеялся и не подумал уходить в сторону, а он тоже выбросил вперёд руку, отвечая ударом на удар. Бам! Земля стряслась, песок взметнулся вверх, старейшине пришлось отступить на несколько джанов назад, На костяшках его кулака появились трещины, а в глазах удивленное выражение. Ван Линь тоже отступил назад. Кулак его задрожал. Ван Линь почувствовал, как в его тело прошел огромный поток энергии. Но изначальный дух справился с ним и устранил неприятные эффекты. Магия клана демонов великанов поистине очень интересна, подумал Ван Линь, вновь бросаясь в атаку. Голова клана испытывала определенные трудности. Он до сих пор не восстановился. и силу свою мог использовать лишь на 80%, но он все равно был чудовищно силён. Его огромная физическая сила — это особенность членов клана демонов-великанов, ему не страшны даже многие заклинания. Однако после обмена ударами с Ван Линьем, на его самой крепкой костёшке показалась трещина, и он испытал шок. Старейшина попятился, но скорость Ван Линь была слишком высока. Ван Линь махнул рукой, и тысячи появившихся из ниоткуда нитью шелка связал Старейшину по рукам и ногам. Он закричал и напряг мускулы, разрывая эти нити. Затем бросился вперёд в неф, схватываясь с Ван Линь в рукопашную. Бам! Звук от удара прокатился по всей территории клана. Лицо старейшины побагровело. Ван же уже закололо в руке, и он отошел назад на несколько джанов, переводя дух. Он был удивлен. Старейшина же восстановился не полностью, но по силе он практически не уступает древнему богу с тремя звездами. Глава клана помрачнел... До этого он уже видел, как Ван Ленни лихо расправился с двенадцатью столпами света и потому не захотел выходить на бой. Сейчас же ему пришлось это сделать, раз уж противник сумел отыскать его местоположение. Ван Ленни отрывая взгляд от старейшины, снова бросился в атаку. Старейшина вдруг зарычал, и тело его начало увеличиваться в размерах, достигнув более десяти джанов. Глава рода решил применить силу бессмертных, заключённую в его новом теле. «Я не хотел этого делать!» — закричал старейшина. — Но ты вынудил меня, и сейчас умрешь. Тело его засветилось золотым светом так, что резало глаза. Небо задрожало, а пространство вокруг старейшины начало покрываться трещинами, из которых дул ледяной ветер. И тут старейшина ударил кулаком, вложив туда всю свою силу и энергию бессмертных. — Сдохни, Ван Линь закричал глава клана демонов-великанов. Ему было непросто решиться на такой шаг. потом придется искать себе новое тело». В Вонолинь вдруг всем своим телом ощутил опасность. Подобные ощущение довольно редко посещает его. После того, как аватары и основное тело соединились, это второй раз. Но сейчас Вонолинь не испытывал страха. Он издал громкий рёв, и на его лбу появились три пурпурные звезды. Они начали бешено вращаться, и от них начала распространяться фиолетовая аура, накрывшая Вонолиня. В это время за спиной Ван Лени появился призрак древнего бога.